Глава 4. Недавний инцидент, как будто забытый им, остался в прошлом. После ужина Кирилл откупорил бутылку вина и занял место рядом с ней на диване. Эля покорно вытянула ноги и уложила их ему на колени. Теплая и мягкая, его ладонь скользила по коже, повторяя изгибы стройных бедер. Его манера многозначительно молчать совсем не напрягала девушку. Эля изучала аристократичный профиль, длинный прямой нос и бледные губы. Черный цвет был к Кириллу к лицу, и практически весь его гардероб состоял из темных оттенков. Рядом с ним и она, умерив свои аппетиты, стала отдавать предпочтение постельным тонам. «Прекрати!» – бросил он раздраженно. Эля выпустила изо рта обгрызенную нижнюю губу. «Больно!» Кирилл осторожно убрал ее ноги, приблизился и погладил пальцем обветренный рот. Этот исполненный нежности жест мог бы служить прелюдией к чему-то большему. Но взгляд его, сосредоточенный и серьезный, изучал ее лицо, как будто видел впервые. «Ты разве не знаешь, к чему приводят поцелую на ветру?» Она удивленно уставилась на него, готовая возразить. Однако пальцы мужчины сжимались все сильнее, причиняя боль. Эля ухватилась за его плечо, ей почудилось, что тело его под одеждой окаменело. «Ах ты, маленькая врушка процедил он сквозь зубы. Всегда спокойный и ласковый, сейчас он был совсем не похож на себя. Сердце девушки забилось быстрее. В этой просторной гостиной ей вдруг стало тесно. «Отпусти! Мне больно!» – прошептала Эля. Нижняя губа между пальцев мужчины теряла чувствительность. Настолько сильной и невыносимо болезненной была его хватка. Он хищно оскалился, и ей померещилось, что вместо зубов у него клыки. «Я думал, что ты другая. Не такая, как все эти сучки», – проговорил Кирилл, глядя в ее растерянные, испуганные глаза. Казалось, злость в нем росла и крепла с каждым произнесенным словом. Как будто некое существо, агрессивное и жесткое, пробудилось внутри его тела, желая прорваться наружу. «Вам мало! Но почему вам всегда мало?» – заревел он, брызжа слюной. Теряя контроль над собой, Эля вцепилась в него ногтями. Кирилл разжал пальцы. И в следующее мгновение тяжелая мужская ладонь нанесла удар по щеке. В ушах зазвенело, перед глазами поплыли круги. Заслоняя лицо, она вжалась в подушки, напрягаясь всем телом, ожидая повторного нападения. «Ты разочаровала меня, Элина!» – с досадой произнес он. Выражение ужаса на ее лице ничуть не смущало его. Спокойный и уверенный, он прошелся по комнате. «Псих!» – думала Эля, наблюдая эти невероятные метаморфозы. Оглушенная ударом ее левое ухо все еще издавало навязчивый звон. Щека пылала, а истерзанная губа болезненно пульсировала. Но, по крайней мере, теперь она могла уйти от него навсегда, без всяких угрызений совести. «Ну всё! С меня хватит!» Она вскочила с дивана и пулей устремилась в коридор. К её удивлению, он не пытался воспрепятствовать, а с любопытством наблюдал её побег. Эля обулась и набрала комбинацию цифр на электронном табло. Экран вспыхнул красным. Вероятно, ошиблась. Ещё одна попытка. И снова облом. Я изменил код. Его голос прозвучал совсем близко. Как бесшумно он подкрался, пока она боролась с его умным домом. Открой дверь! Я хочу уйти! Уйдёшь, когда я разрешу. Медленно выговорил Кирилл, подходя ближе, вынуждая её забиться в угол. Открой мне двери! Закричала Эля, маскируя свой страх наигранным гневом. «Не спеши уходить. У меня для тебя сюрприз». После всего случившегося эта фраза прозвучала зловеще. Где-то в глубинах прихожей раздался скрип межкомнатной двери. Эля вздрогнула, ещё не видя, но уже чувствуя чьё-то незримое присутствие. Волоски на коже вздыбились, по спине пробежал холодок. Она стояла, напряжённо вглядываясь в темноту. Тут свет зажёгся, и от неожиданности девушка вскрикнула. «Я знал, что ты обрадуешься», – проговорил Кирилл, подходя к комоду. Он вынул из ящика что-то, но Эля не видела. Лихорадочно ища пути к спасению, она наблюдала в прихожей гостей. «Это кошмар. Лишь игра подсознания», – пыталась себя успокоить Эля. Усомниться в человеческом происхождении визитеров заставляли не только их габариты, но и тот факт, что вместо голов у них были «свиные рыла». Обрадованный произведённым эффектом, Кирилл улыбался. По примеру хозяина, одетый в чёрное, его цепные псы ожидали команды. «К-то это?» – с трудом проговорила она. «Как-то? Ниф-ниф и наф-наф?» – весело отчеканил Кирилл и посмотрел на девушку. «Наверное, ты хочешь спросить, а где же Нуф-Нуф?» – подсказал он. Эля нервно сглотнула. Мужчина схватил с вешалки еще одну поросячью маску и натянул себе на лицо. «Так вот же он!» В какой-то момент она перестала верить в происходящее. Ей показалось, что все это шутка. Сон! И даже когда, повинуясь его указаниям, двое мужчин подошли к ней, не стала кричать. Один в два счета скрутил ее руки, второй оголил предплечье. И только когда третий с голосом Кирилла и шприцом в руках подошел вплотную, заорала, что есть сил. Мужская ладонь в одночасье лишила ее способности кричать, и тонкая игла пронзила кожу. «Тихо, мое солнышко, тихо!» – твердил бархатный голос. В голове зашумело, и приятная слабость разлилась по телу.